Глава 26. Заходите, давно не виделись. Ухмыльнулся Рен Зейр, пропуская меня в свой кабинет. Присаживайтесь. Он пригласил меня на следующий день после ужина. Хотел после занятий, но у меня у самой был урок Зои, и я не собиралась его переносить, ведь мы только начали работать, а в таких вещах главная пунктуальность. Если начинать деловые отношения с постоянных отмен или переносов занятий, то моя подопечная просто найдёт другого учителя. «Да уж», — хмыкнула я, — «уже почти как на работу к вам хожу. Кстати, это мысль». «О чём?» «О работе». «А что, вы девушка умная? Например, вы что-то понимаете в обеспечении безопасности объектов? А в расследовании похищений и убийств?» Я аж опешила от подобных заявлений. Посмотрела на Алика, подозревая, что он шутит, и он улыбался. Вот только взгляд его был смертельно серьезен. Это он на что намекает, интересно? Думаю, я решила поддержать игру. Обеспечение безопасности объекта стоит начать с возведения забора и закрытия ворот. но ну, мне так кажется. А еще неплохо было бы что-то сделать с карьером. Из него, кстати, неплохой тренировочный полигон для боевиков получился бы. Хм, нато, я же пошутил. А я нет, пожалуй, плечами я. Ну, хорошо. А насчёт расследования похищения убийств, тяжело вздохнув, Рензер плюхнулся на свой видавший вид стул. У него не только кабинет был не очень. Мебель ему тоже, кажется, из запасников нашей общаги принесли. Здесь сложнее. Надо определиться для начала зачем, а уж потом думать кто. Но тут у меня мыслей нет. Точнее, их слишком много, чтобы выбрать какую-то одну. Ладно, пошутили и хватит. А вы интересную вещь Ренни Марч рассказали. Почему ей? но она же целитель. Я хотела уточнить перед тем, как идти к вам. Глупо бы вышло, если бы это была обычная практика. Меня, признаться, больше ситуация с Сатой заинтересовала». «Да?» — удивилась я. «Чем это?» «Сата из приюта, и она боевик. Её соседкам доставалось именно от неё, а не наоборот. Очень не советую с ней связываться». «Это я уже поняла. Подождите, она разве не на целительницу учится?» «Какой еще боевик?» «Понимаете?» Алик усмехнулся своей обаятельной улыбкой. Я аж засмотрелась. «Сад-то, возможно, боевик культа», сказал и замолчал, выжидательно на меня поглядывая. «Это наверняка что-то должно для меня значить, вопрос только в том, что именно». «Я думаю», — проговорила я медленно, «что в данном случае дело не во мне, а в Гетте. Они хотят затянуть ее в свои сети». «А еще я тут узнала про дары богов. Вы не выяснили, случайно, все пропавшие были посвящены богам или нет?» «Почти все. По остальным узнать не удалось», — пожал плечами мужчина. «А что по поводу даров?» «А скажите, Рензейр, может посторонне узнать, есть ли у человека дар? Можно ли его как-то забрать себе?» «Узнать, есть ли дар, можно. У таких людей божественная метка на ауре немного отличается», — задумчиво проговорил алек А вот забрать… Признаться, я о таком не слышал, но мысль интересная, очень. Что, если дело не в посвящении Богу, а в даре, как думаете? Просто какой смысл похищать и убивать просто посвященных? Насколько я понимаю, сила у них, конечно, увеличивается, но не настолько, чтобы это было ультимативным преимуществом. Силу забрать и потом использовать просто так не выйдет. Слишком много нюансов, хотя это и возможно. отозвался мужчина. Но если они научились забирать дар, тогда это все действительно становится логично. То есть поправьте меня, если я ошибаюсь, общее посвящение сделано для массовки, чтобы было из кого выбрать жертв? Это очень похоже на правду. И за этим стоит культ Ельбы? Это странно. Что странно? А зачем им убивать собственных адептов? Не только их, пусть посвященных Грону и было меньше, но они тоже были. возразил Алик. «Девушек, посвященные Угрону, самих по себе меньше, так что не показатель». Я пожала плечами. «Такое ощущение, что это делает некая группа лиц, которая хочет получить личную силу, если мы не ошиблись с мотивом преступления. А как же массовое посвящение? Значит, человек или люди, входящие в эту группу, имеют какое-то отношение к жречеству Ельбы и начальству Академии. Кстати, а у боевиков ничего похожего не было?» Ната, постойте, я не успеваю за вашей мыслью, нахмурился Рен Зейр. Вы говорите, что эти люди не имеют отношения к культу Ельбы, но тут же говорите, что они жрецы. Это как? Нет, я покачала головой. Они могут иметь отношение к культу, но они не весь культ. Хм. То есть вы хотите сказать, что некая группа, допустим, жрецов, это всё организовала, но она действовала не по велению высших иерархов культа, а сама по себе? Думаю, там были не только жрецы и не только ельбы. «Вы думаете, что этим занимаются слабые маги, чтобы увеличить свои силы?» «Нет. Я думаю, что этим занимаются сильные маги, чтобы еще больше увеличить уровень своей силы», — хмыкнула я. «Признаться, в этом есть определенный смысл. Вот только один вопрос. Откуда вы все это знаете?» Штирлиц с Буденовкой, волочащимся за спиной парашютом, даже рядом со мной не стоял по умению облажаться. М «Да. Я не знаю, я предполагаю. Кстати, вы там говорили про боевое крыло культа Ельбы. У меня вот вопрос. А почему они просто не учатся на боевиков?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Рензейр, видимо, высоко оценив мою попытку перевести стрелки. «Просто Ельба не оценит. Может и благословения лишить». «М-м-м...» глубокомысленно промычала я. «То есть, если учиться на боевика в тайне...» а не поступать в Академию, то богиня не заметит, что ли? Она что, списки поступивших сверяет? Нет, конечно. Тут главное намерение. А заниматься боевой подготовкой без намерения вообще возможно? Типа, ой, оно так само случайно получилось, что я выучила все эти боевые конструкты. Рензеер, это как-то странно. Ну, вообще-то да, но как есть. А посвященные Грону тоже не могут целительством заниматься. «Нет, Грону всё равно, кто чем занимается. Главное, чтобы в его храмы приходили». «Тогда почему не всё равно Ельбе?» «Она мирная богиня, покровительница страждущих, поэтому вот так». «Интересно, а сама Ельба об этом в курсе?» «О чём вы?» — напрягся Алик. «Скажите», — медленно проговорила я, потому что мне в голову пришла одна очень забавная мысль. «А как вообще происходит лишение благодати?» «То есть вот приходит человек в храм...» А Ельба такая смотрит на него и думает. «Не, этот что-то не то делает, лишука ка я его своих даров». «Нет, этим занимается...» — начал мужчина и осёкся. «Давайте договаривайте, Рензеер». Я усмехнулась. «Этим занимаются жрецы, да? Именно они сообщают Ельбе о нарушениях, ведь так? Держат свою паству на коротком поводке. Непонятно только, почему тот же Грон так не делает. Идея ведь отличная». «У него меньше простора для маневра, я полагаю», задумчиво ответил Алик. «Одно дело, когда гуманная богиня запрещает адептам творить насилие, но совсем другое, когда покровитель боевиков запрещает им заниматься лечением. Это было бы странно. Это было бы нормально, я полагаю, если бы Грон и Ель бы сотрудничали. Но, вероятно, это не так. В чем-то они сотрудничают, например, вместе противостоят Аней, но в остальном их позиции кардинально расходятся, да». но вообще мы слишком углубились в богословие. Следует заботу о пастве оставить богам, а эти мысли при себе. И не собиралась болтать. Я передернула плечами, представив, что скажу что-то подобное не тому человеку. Арен Зеер тот? Не знаю, но я ему почему-то доверяю. Может, и зря? Все, что вы сказали, Ната, в высшей степени интересно. У вас отличный аналитический ум, и нам бы правда не помешал такой человек? Нам это кому? «Пока рано об этом говорить. Всему своё время». «Ладно, давайте я вас провожу, что ли, по доброй традиции», — усмехнулся Алик, вставая. «Действительно добрая традиция», — вернула усмешку я, тоже поднимаясь с неудобного стула. «Вы не хотите немного прогуляться перед сном?» — спросил мужчина, когда мы вышли на улицу. «В смысле, перед тем, как делать домашнее задание?» — хмыкнула я. «Нет, прогуляться я никогда не против». «После нашего мозгового штурма хочется проветрить голову, прежде чем снова ее загружать». «Тогда прошу». Алекс вернул на тенистую аллею, ведущую куда-то в сторону от учебных корпусов и общежитий. «Как, «Как вы сказали, мозгового штурма?» «Мы довольно далеко углубились в парк, настолько, что я начала подумывать, что может должны были выйти за территорию Академии. Единственное, что говорило о том, что пока не вышли, мы не пересекли беговую дорожку, которая шла по периметру». «А тут хорошо дышится», — я втянула носом холодный воздух. «Но куда мы идём?» «Тут? А где плохо?» «Например, на заводских окраинах», — пожала плечами я. «В столице их почти нет. Зато в моём городе есть», — ответила я, а потом уже поняла, что что-то совсем расслабилось. В том городе, из которого я предположительно стартовала, заводов не было, по крайней мере, крупных, таких, чтобы трубы и дым были видны из любого его конца. но они были в том, где я очнулась. «Да, тут неплохая атмосфера. Далеко от фабрик, далеко от зоны мглы, далеко от прошлого». «В каком смысле?» — спросила я, про себя вздохнув. «Знал бы он, насколько на самом деле далеко от моего прошлого. Просто вы же, когда приехали в столицу, закрыли страницу своей жизни, открыли новую. Вас на философию потянуло?» — подозрительно покосилась на Алека я. «А почему бы и нет? В приятной компании с красивой и умной девушкой Почему бы и не порассуждать о вечном? Хм, задумчиво протянула я. Он меня клеит, что ли? Вообще тут сложно понять. Местных межполовых обычаев я не знаю. И здесь легко опростоволоситься. Не то чтобы тут были какие-то уж очень жесткие правила. Но все же не хотелось бы попасть в скандал. И это было бы неважно, если бы я не хотела войти в ряды аристократов. Вряд ли дадут титул тому, кто ведет себя не так, как принято в обществе. Благодарю за комплимент. Наконец выдала я, когда пауза неприлично затянулась. «Вы меня спрашиваете?» — рассмеялся он. «Какая же у него всё-таки обаятельная улыбка!» «Да как-то...» — я задумалась, как бы поточнее сформулировать. «Мне просто кажется, что это немного неуместно, когда магистр делает своей ученице такие комплименты». «Неуместно? Наверное, было бы, если бы мы не были знакомы раньше. Если бы вы пару раз меня не спасли». «Надо сказать, что первый раз вы сами неплохо справились», — хмыкнул он. «Если бы не вы, меня бы так и оставили там в трактире на полу лежать. Вы драматизируете». «Может быть», — усмехнулась я. «Мы в последнее время и правда много общаемся. Так почему я не могу отдать должное вашему уму и красоте?» «Ого, я та ещё красотка. Свинки ведь тоже временами симпатичные. Хотя что я знаю о вкусах местных мужчин? Рена ведь многие далеко не худышки». отбой от кавалеров у них не наблюдается. К той же хине, которая полнее меня, уже трое парней подбивают клинья, и Кэл в том числе. «Спасибо», — кивнула я. «Мне правда приятна ваша лестная оценка. Не хотите зайти?» За разговорами я не заметила, как мы вышли к коттеджам преподавателей. И сейчас мужчина указывал на один из них. Тут-то я и поняла, что, наконец, вляпалась в неприятности. «Рензер, вы меня за кого принимаете?» Возмутилась я, разворачиваясь к нему. ната я просто предложил провести вместе время. Что в этом такого?» — пожал плечами он. «Что значит провести вместе время?» «Нет, тут всё понятно, конечно. Но мало ли что местные в эту фразу вкладывают». «Я хотел вам предложить всего лишь попить чаю, а не то, о чём вы подумали», — скривился мужчина. А его взгляд говорил, что и от десерта он бы не отказался. «Я ни о чём не подумала. Просто вот это точно неуместно». «И почему же?» «Вы — мой преподаватель. Интересно, какие последствия будут у моего отказа? Он будет меня травить, валить на зачётах или ещё что хуже?» «Ната, я вижу, что вы себя накручиваете. Не стоит. Я действительно имел в виду просто чай. Мне приятно и интересно с вами общаться. Алик сейчас смотрел на меня, как на несмышлённого ребёнка, отчего я ещё больше растерялась. «Знаете, я пойду, пожалуй. Спасибо за компанию». Я развернулась и чуть не бегом бросилась обратно по аллее. «На-та!» — прокричал мне вслед алек но я уже скрылась за деревьями. «Не знаю, что будет дальше, но мне всё это чертовски не нравится. Но не бывает так, что преподаватель просто пригласил студентку на чай к себе домой. Мы чай прекрасный в его кабинете могли попить. И даже пообщаться. Весело поболтать. Комплименты он мне ещё сегодня отвешивал. Я думала, просто флиртует». А он так сразу к себе домой зазывает. И главное, я не знаю, может, это нормально. Может, тут все так делают. Хотя сильно сомневаюсь, если честно. Я некоторое время почти бежала. Потом поняла, что он меня не преследует, и пошла немного потише. Потом и вовсе в темноте села на лавочку. Идти в общежитие и видеть девочек не хотелось. У Рима наверняка будут вопросы и претензии насчет Саты. А может, и она сама нас почтит своим присутствием. Сидеть здесь? А сколько можно сидеть? Уже заметно стемнело, температура начала двигаться к отметке градусов 5, наверное. Хочется вообще пойти, куда глаза глядят. А ещё лучше оказаться в одиночестве, в той самой хижине, где я прожила целый месяц. И не думать ни о чём, не решать теперь, что делать. Я действительно слишком много о себе наболтала. Решила, что так меня будут воспринимать всерьёз. Решила, что им нужна моя помощь. А моё поведение, видимо, приняли за слишком фривольное, слишком раскованное и рискованное. Вероятно, на меня смотрели как на несмышлённого ребёнка, который о себе и своих умственных способностях слишком много навоображал. раз этот ребёнок считает себя взрослым и умным, то его можно развести на что-то большее. Чаю там пригласить попить, десертик поесть. Чёрт! Выругалась я и выплеснула досаду ни на в чём не повинную скамейку. Руку отбила. Чёрт! Ну и что мне теперь делать, спрашивается? По сути, я только на арену Зейра и могла положиться. Только ему я по какой-то неизвестной причине доверяла. Но теперь, если я влипну в неприятности, придётся выкручиваться самой. И без всяких расследований и тренировки аналитического мышления тоже придётся обойтись. Лучше бы в магии и тренироваться. Тем более, что есть довольно большой шанс, что меня будут теперь валить, по крайней мере, по одному предмету. Окончательно озябнув, я всё же встала со скамейки, осмотрелась, куда это я забрела. Честно говоря, где-то подсознательно теплилась надежда, что Рен Зейр пойдёт за мной, нагонит, извиниться. Но это я слишком много о себе вообразила. До общежития от скамейки было рукой подать, но я пошла в сторону ворот. Мне нужна передышка. В такой поздний час дилижанцы уже, конечно, не ходили, но в ходы, тем не менее, стояла пара мобилей. Пусть это и дороже, но всё же до города есть способ добраться в любое время суток. Тут же нет возможности вызвать такси, если срочно надо. Так что уже через полчаса я была в центре столицы. Немного побродив по улицам, где всё ещё было довольно много народу, я сняла номер в недорогом отеле для светлых и тут же легла в удобную кровать и укрылась тёплым одеялом. Это во мне верхняя койка в промёрзшем до изморозе по утрам общежитии. Я чего-то на самом деле расклеилась, но думать ни о чём не хотелось. Хотелось просто забыться и проспать год или несколько, ну или хотя бы до обеда, что я и проделала. И когда встала, меня даже не мучила совесть, несмотря на то, что сегодня у меня были занятия, в том числе и поронологии. Ничего страшного не случится, если я один день пропущу. А если меня потеряют? А кто, собственно, меня потеряет? Кому я нужна? Лиса ещё, может, и всполошилась бы, и то не факт. А Римма с Гетой вряд ли. Подумают, что я в библиотеке засиделась, да и спать лягут. Утром я и вовсе раньше них ухожу. Сначала на пробежку, а потом и на завтрак. Так что просто решат, что мы разминулись. Ну а если поднимут всех на уши, тем более, что я и на учёбе не появилась, так и что? Я отчитываться ни перед кем не обязана, а посещение занятий и вовсе мое личное дело. У нас ни разу явку не отмечали... И бывало, что кто-то пропускал. Парни часто просыпали первые занятия в понедельник или уходили с последних в субботу. Никто никому слова не сказал. Но поскольку в гостинице я не хотела платить за вторые сутки, всё же пришлось выехать. Полечила немного нервы, побыла в одиночестве и хватит. Нет у меня лишних денег на подобные развлечения. Пора и честь знать. Впрочем, я никуда не торопилась. Спокойно и, главное, вкусно пообедала в кафешке, А поскольку присела я у окна, то просто рассматривала людей на улице, стараясь ни о чём не думать и наслаждаться ясным деньком, который сейчас встречались нечасто. После еды немного прогулялась по городу, глазея на витрины и стараясь выглядеть и чувствовать себя беззаботной, обычной, ничем не примечательной реной, Но всё же долго себя убеждать в том, что всё хорошо не получилось. И я пошла к станции дилижансов, чтобы вернуться обратно в академию. Как раз успею переодеться и пойти на ужин.